Глава 19. Суд. Прошёл день, а к вечеру следующего дня наши служители принесли нам не только кушания, но и новые одежды, а для Майе даже некоторые драгоценные украшения. Немного погодя явились жрицы, которые повели нас на заседание совета. После долгих дней мы впервые вышли на свежий воздух. И с наслаждением взглянули на звёздное небо. Мы поднялись по наружной лестнице до верхней площадки пирамиды, а потом через лестницы и переходы стали спускаться вниз, как это было и в тот день, когда нас заключали в темницу. Мы миновали склеп, где покоились тела кациков, которые были все заключены в золотые гробы, имеющие очертания человеческого тела и изображения лиц на крышке. На место глаз были вставлены громадные изумруды. Майя остановилась возле двух гробниц, в которые были положены её отец Зибальбай и давно умершая мать. При этом она с грустью промолвила: Отец, здесь последний пришелец и занял последнее место. Я желаю, чтобы меня просто похоронили в земле, и тогда мои останки обратятся в цветы. Здесь так всё мрачно. Перед одной из дверей нам преградили путь два жреца с обнажёнными мечами. Они попросили, чтобы мы сказали им установленные слова для пропуска, и Майя исполнила это. Мы были наконец допущены к членам совета. И ещё на пути она сказала нам: "Молчите оба. Я буду отвечать за вас и буду вашей поручительницей. Она отвечала на все вопросы одного из членов совета. Потом наступила очередь самого Тикаля в качестве верховного жреца. Он спросил: "Скажи мне, как ты пришла сюда, ты и оба твоих спутника? Нас вело сердце, уста шептали, и мы следовали лучу ока". Покажи мне знаки ока, уст и сердца, иначе до да погибнешь ты в этом мире и во всех следующих. Я внимательно смотрел на Майю, но не мог заметить её движений. По-видимому, она вполне удачно исполняла, что следует, так как Тикаль сказал: "Подойдите, сын моря и Игнасио странник, подойдите ближе и говорите. Совет «Слушает вас». Тогда я начал говорить. «Братья, я, хотя и чужестранец, но принадлежу к великому братству и даже высшего сана, чем все присутствующие здесь после хранителя сердца. Вы знаете, как мы пришли сюда по приглашению Зибальбая, вашего кацыка. Мы не нарушали запрета, а вошли в священный город по праву, потому что мы высокие члены общего братства. Докажи, предложил Тикаль. Но пусть каждый из вас говорит отдельно. Уведите белого чужеземца. Я стал задавать судьям вопросы, на которые некоторое время получал ответы, но потом даже сам Матае, учёнейший между ними, не мог ничего сказать. Моё право было признано, И мне отвели почётное место среди членов совета. Зато белый брат не мог выдержать испытания. Он запнулся на втором вопросе, и Тикаль с сияющим лицом провозгласил: "Видите сами, что это наглый обманщик. Какое он заслужил наказание за то, что непосвящённый приступил порог нашего святилища и тем осквернил его. Дайте мне сказать слово." Поспешил я предупредить готовое решение. Этот человек действительно принадлежит к высшему разряду братьев. Он причислен был при особых условиях, извиняющих его незнание наших обрядов. И я рассказал подробно, как он спас жизнь мне, как я вручил ему символ, как потом спас Зебальбая. Но всё-таки потом большинство против одного голоса осудило его на немедленную смерть. Я сделал последнюю попытку и заговорил опять. У Зибальбая была вера, что когда соединятся обе части символа, каждый из нас, двух его спутников, должен играть определённую роль в исполнении пророчества, и что об этом скажут своё решение сами боги. Прежде чем произносить приговор, велите Каль поступить по преданию. Быть может и Балбай говорит истину, и каждому из нас богами предназначена своя судьба. С моими словами согласились все члены совета, и Текалю пришлось повиноваться. Раньше я осуждал Маю, что для своего и нашего спасения они решились на обман и подлог. а теперь сам принимал в этом деле участие, чтобы спасти друга. Но другого выхода у меня не было. «Возьми части разъединенного сердца и положи их на место», — сказал Тикаль, обращаясь к Маттае. Майя и я передали ему свои части символа. Он вложил их внутрь большого сердца, и как раньше оно вскоре раскрылось, и мы опять вернулись. увидели рубиновое око но мне оно показалось потускневшим как тускнеет глаз умершего человека матаев взял золотую табличку и передал её текалю я не могу её прочесть я не знаком с этими древними письменами сказал текаль матаев читай ты матаев долго и сосредоточенно рассматривал табличку у меня захолодело сердце, так как я вспомнил подозрение сеньора Стрикленда, что старый мошенник может примириться с зятем и ещё раз переменил табличку. Наконец он спросил: "Лучше быть, может, не читать?" "Читай, читай!" кричали голоса членов совета, подстекаемых любопытством. Матай прочёл то, что нам было уже известно. Я успокоился. Но надо было видеть изумление очарованного собрания. Один только Тикаль гневно воскликнул: "Это ложь и обман! Как может Майя, дочь Кацыка, быть женой белой собаки? Я этого не допущу!" Но тут поднялся один из старейших жрецов по имени Димас и сказал: "Мы спрашивали волю богов, и они сказали свою волю." Нам остаётся только повиноваться. Как этот белый бродяга будет поставлен выше меня? воскликнул Тикаль. Я этого не говорю, ответил Димас. Ты останешься коцыком, но после тебя будет править нами сын Майи и белого сына моря, если только боги пошлют им сына. Ему суждено по пророчеству восстановить славу нашего народа. Я должна повиноваться, проговорила Майя, хотя много лет я обращала свои взоры на того человека, который потом меня обманул и взял другую жену. В пророчестве сказано, что мой сын, хотя и от белого человека, будет правителем страны на царствование, которое я имею право. Я примиряюсь с будучностью и не оспариваю тикаль твоих прав. Ты хорошо и правильно рассуждаешь, сказал Матае. Но нам нужно знать ещё мнение белого человека. Быть может, он предпочтёт, согласны ли вы так поступить? Согласны, согласны, раздались общие крики. Введите сюда белого человека, распорядился Матае. Вошёл синьор, и большинство членов совета низко поклонились ему. Слушай волю богов, сын моря, обратился к нему Матаи, и он подробно передал удивлённому и обрадованному синьору всё, что произошло без него. Что ты на это скажешь?